Глава шестая «Нет, честное слово, это ж один прокреатор ведает, что...» Алхимик Ксарберус воздел руки. «Никуда нашего шипастого друга, оказывается, не повезли. Дотащили до границы, как я понимаю, и там сейчас снимают допрос. Ну и дела. Ну и дела. Бедные маги, я надеюсь, что у них все-таки есть хоть какой-то союз с Орденом Солнца, и рыцари им расскажут про ту тень». «Да уж, тень...» — стая не поюжилась. «Думаешь, Мэтр, она и тут появиться может?» «А чего ж нет?» — пожал плечами к Сарберус. «В тот раз, надо признать, появление ее пришлось весьма кстати. Знать бы еще откуда она и как ее вызвать». «Мечты, мечты...» — рассеянно отозвался алхимик. «Перед собой надлежит ставить лишь таковые задачи, что исполнимы при существующем инструментарии, следовательно...» Бывшая гончая даже ничего говорить не стала, лишь махнула рукой и отошла в сторону. Повернув от переправы на север, маленький отряд оказался в краях хоть и населенных, но беззаконных, как писалось в хрониках. Ни Некрополису, ни тем более Державина в Синай не нужен был сильный соперник, могущий наложить лапу на важнейший водный путь с востока на запад. Мелкие князьки и правители оспаривали друг у друга пару холмов и неширокую долинку, и эти распри могли длиться годами. Самый крупный вольный город и порт, Сомалеви, сумел отбиться от всех при немалой поддержке державы, считавшей для себя более полезным наличие торговой республики, нежели воинственного правителя, наложившего лапу на немалые торговые пошлины. «Все-таки мои бывшие коллеги совершили очень, очень большую ошибку», бормотал тем временем к Сарберу, скопаясь в сумке с эликсирами. Не доверили мне кафедру, а ведь я мог бы. Я подошел тогда так близко. Разрывы реальности, спонтанные порталы, стихийное образование межплановых перемычек. Ничего не понимаю распечать меня в три кости. Ты не одинок, почтенный брабер. Эм, и не говори стайне. Уж не тронулся ли наш почтенный мэтр умом от излишней учености? Не тронулся, не тронулся бормотал к сарберу, слехорадочно, вываливая прямо на траву бесценные скляницы и флаконы. «Конечно, как я мог это пропустить? Лежала ведь на поверхности, перед самым носом!» «Мэтр», — резко вступила Ситха, — «пожалуйста, говори толком, что ты задумал?» «Проверить одну гипотезу», — алхимик поднял раскрасневшееся лицо. «Давнюю и долгое время никем, кроме вашего покорного слуги, разумеется, не принимавшуюся в расчет». «Какую еще гипотезу?» — рассердилась Стэнни. «Мэтра, можно это сказать для нас коротко, ясно и без зубодробительных слов?» «Терн, скорее всего, дорогие мои, много-много больше, чем он сам полагает!» Алхимик вздохнул, принялся перебирать флаконы, отставляя некоторые в сторону. «И много больше, чем я полагал в начале, когда мы с вами еще геройствовали в Геалмаре!» «Он неисправим!» Гонча повернулась к ситхе, и та, о чудо, согласно ухмыльнулась скивая. «Когда мы впервые столкнулись с этими призраками, я приписал это просто разрыву реальности, наподобие того, что привело в наш мир милейшего метра Крайона. Потом случился второй, Храм Феникса. Я постарался придумать сходу некое объяснение. Полагаю, вы его помните. Призрак с другого бытийного плана. Зачем-то ему нужен именно Терн» сходу процитировала бывшая гончая. «Но я отнёс эту удивительную афинность призраков именно к общей странности Тхуса. Ну, скажем, подобно тому, что камень падает на земь, а не улетает в небеса, и удовольствовался именно этим. Не пошёл дальше. Отчасти потому, что в полевых условиях установить это с достаточной точностью не представлялось. «Распечать тебя во все кости, Мэттер, Прошу прощения, конечно же!» «Да-да, ты, безусловно, прав, Брабер». «Так вот, в чем дело, сожри меня, демонюки!» — взревел окончательно лишившийся терпения гном. «Гниль!» На лице Ксарберуса появилась та особенная улыбка, что случается только у настоящего книжника или мага-исследователя или алхимика, когда ему наконец-то все стало ясно. «Помните, как гниль шла за нами по пятам через весь Геалмар?» как случился ее прорыв в море, чего никогда не бывало. «Ну и?» Брабер отступать не собирался. «На гниль слетаются могильщики», — Ксарберус обвел всех спутников тяжелым взглядом. «Мы с коллегой из когда-то подошли к решению близко, очень близко, но не довели работу до конца, увы. Были молоды, увлекались, кидались из стороны в сторону». Так вот, мы предположили, что от нашего мира тянутся к другим бытийным планам непроходимые обычно каналы, особые пути. В отличие от порталов и прочего, как, скажем, у тайангов, эти связи постоянны, мы попасть на них не можем. Вернее, можем, но лишь посредством того же портала. Но по тонким незримым нитям на другие планы сочится, не знаю, как назвать, но пусть будет запах, запах нашего мира». Особый его не спутаешь ни с чем другим. И вот в один прекрасный момент к этому запаху примешалась гниль. В обычном лесу к разлагающемуся трупу зверя или птицы тотчас спешат жуки-могильщики, все, кто питается падалью. И мне эти тени, такие же могильщики. Алхимик сделал паузу, словно опытный лектор, предлагающий задавать вопросы. «Почему же им тогда нужен терн? Ну, могильщики, ну, запах сочится». «Но при чем тут наш Тхус?» «А при том стаяни, что наш Тхус сам дитя гнили!» Отчеканил Ксарберус. Черная лялька. Неудивительно, что та милейшая девочка Мелли следует за ним неотступно. Он, конечно, совсем иной, чем прочие, да еще в сочетании с выученной неведомо где магией безмолвной арфы. И сама гниль тоже следует за ним неотступно». «Когда мы оказались в той крепости...» Задумчиво проговорила Стэнни. Тень пыталась дотянуться до Терна, просто сгробастать его и все. Что ей было нужно, Мэтр, если она, по твоим словам, могильщица? Здесь я вступаю в область непроверенных гипотез и умозрительных спекуляций. Прости, Брабер. В область просто мыслей и предположений. Если Терн каким-то образом изменен гнилью, то не исключено, Теням он нужен, чтобы обрести новые силы, полноту, если можно так выразиться, плоть и уж тогда приняться за наш мир всерьез. «И ты, мэтр?» — Сидха кивнула на выстроившиеся в ряд всерьез «Всерьёз решил проверить эту свою, как ты выразился, гипотезу?» «Иске-спекуляцию». «Именно, Брабер, мне нужно убедиться». «В чем распечать меня во все кости?» — взревел гном. «Попытаемся, друзья?» — усмехаясь, алхимик оглядел спутников. Попытаемся подсунуть этим теням некую обманку. Какую еще обманку? Девочку Мелли. Благородная даньята Алидора Венти. Старый маг говорил высоким фальцетом. Совсем недавно этот голос показался бы гонче и смешным доколик. Теперь же, однако, смешно ей не было, совсем. Как же, как же, узнаю, фамильный профиль старого Синора Венти, а глаза от матери. «Мне, благородная Даньята, довелось бывать в ваших краях, так что, само собой, я в свободных королевствах знаю все семейства высокого происхождения, можешь не сомневаться». Она не сомневалась. Спеленавшее ее заклинание никуда не делось. Гончая не могла пошевелиться и едва была способна дышать. «А эти нори, видать, сильно намяли тебе бока, чародей!» – прошепела она в ответ, чтобы дать хоть какой-то выход душившей ее злобе. «Всех твоих, как тигун языком слезнул, никого не осталось!» «Ты совершенно права!» Старый маг поудобнее устроился на грубой скамейке, пристально глядя на гончую. «Эти двое поистине страшные противники. Мы понесли тяжкие потери. Не вижу необходимости что-либо скрывать, Данята, потому что я хочу предложить тебе сделку!» Алиэдора навострила уши. «Да-да, именно сделку!» «Если ты еще не поняла, Алиедора, устоявшийся порядок вещей рушится в тартарары. Мы едва сдерживаем гниль в наших коренных владениях, а уж в свободных королевствах, в вольных городах, в южных княжествах она бушует вовсю. Мне доложили, что случился прорыв даже в море. В море, представь себе, такого не случалось нигде и никогда. Однако дохлые многоножки, плавающие по водной глади, увы, не выдумка перепившихся рыбаков». Наша распря с некрополисом, твоими новыми хозяевами, ничто по сравнению с этой угрозой. А тут еще и Ноори. Он покачал головой и подсокал языком. Некоторые из моих коллег, склонные к панике, не применули впасть в вону и провозгласили, что настали последние дни. На моей памяти это уже третий случай, что позволяет мне отнестись ко всему с изрядным скептицизмом. Хотя надо признать, что из всех трех случаев нынешний самый тяжкий. «Так вот, Алиэдора!» Колючий взгляд старика впился в нее. «Тебя надежно защитили от заклятий, построенных на камнях магии. Да-да, я знаю. Некто Метхли был весьма красноречив, описывая...» Тут маг оттопырил губу и, голосом очень похожим на трехглазого чародея, прогнусавил. «Муки и страдания неисчислимые, на долю мою выпавшие, доколдлилось длилось пребывание моего плену злокозненного кора Дарби, варварами северными предводительствовавшего». «И да, разочарую тебя, но досточтимый Метхли уцелел и на сей раз. Он выжил, когда ты уничтожила все живое в замке Венти, выжил, когда твои руны сожгли даже воздух пыточный. «Что вам от меня нужно?» — не выдержала Алейдора. Каждое слово давалось с превеликим трудом. «Я не понимаю. Никто не задает четких вопросов, только грозят пытками и прочим». «Голос у тебя дрожит, словно ты собираешься расплакаться». «Заметил чародей. «Дорогая моя, мне известно, что гончие плакать не могут. Слезы у них служат сугубо утилитарной цели, а именно увлажнению глазного яблока. Кроме того, ты готова была на все, даже на пытку, только бы не унизиться до ответов. Для тебя поражение похоже куда хуже физической боли». Он нагнулся и посмотрел прямо в лицо Алиэдоре. Его собственные глаза, серые, упрямые, Совершенно не походили на блеклые, выцветшие, что Даньята привыкла видеть у стариков. «Ответь мне, Алейдора, ответь мне толком! Без раскаленных клещей и тому подобного, и без третьего глаза господина Метхли, и без протокола мэтра Эммера!» Ей не требовалось напрягать память, чтобы вспомнить уроки Лотариуса. «Эммер, значит...» — прошепела она вновь. «Взломать мне память, выкачать все и оставить пускающей слюни дурочкой?» «Примерно так», — спокойно кивнул Мак. «Я буду с тобой предельно откровенен, Алиедора Твоего терна у нас уволокли из-под носа. А ты не представляешь, насколько он важен?» «Не представляю», — перебила она его. «Может, ответишь?» «Мы считаем, что он один из ключей к гнили». «Слишком туманно, господин Мак». «Кстати, раз уж меня тут зовут благородной Даньятой, какое титулование приличествует вам, господин?» Мак улыбнулся одними губами. Третья глава коллегиума пользователей Высокого Аркана», — отрекомендовался он. «Имя мое не имеет никакого значения. Для тебя, Алиэдора, я просто маг. Колдун, чародей, как угодно. Так что тебе нужны пояснения про ключ?» «Да». Путем сличения данных, полученных из многих источников, коллегиум установил несомненную связь Тёрна с гнилью. Она притягивается к нему, если можно так выразиться. Механизм явления неизвестен, беспрецедентен и, как трудно догадаться, не описан ни в одном источнике. К сожалению, Тёрн отказался от сотрудничества, а к форсированным методам мы прибегнуть не успели. Вмешались эти двое магов. Один из которых, кстати, принадлежит к той же школе, что и сам Тхус. К школе беззвучной арфы, доставившей нам столько неприятностей в прошлом. «Я вам все равно не помощница». Алейдора кое-как повернула голову, чтобы жесткая плита не так давило в скулу. «Я не знаю Тхусовых секретов. И Тайнори не знаю тоже. Я просто гончая, ничего больше». Господин Метхли придерживается иного мнения о Лейдора обманчиво-мягко сказал чародей, глядя на нее сверху. «Он долго странствовал с тобой. Нам он поведал поистине удивительную историю о обычной девушки из благородного сословия, беженке, встретившей отряд даронских кондотьеров на самой границе. Он рассказывал, как эта девушка с лету схватывала все его наставления, что говорило о таланте к магии. Таланте, я бы сказал, природном и диком, неограненном». Смертельно опасным и для самой его обладательницы, и для окружающих. Последующие события блистательно это доказали. «И что с того?» — не сдавалась Алейдора. «А то...» — Мак нагнулся. Бородка коснулась кожи и гончая передернулась от неожиданно нахлынувшего отвращения. «Что эта девушка, сама того не желая, может стать отмычкой к загадочному тхусу? Решением проблемы гнили!» Это тебе не приходило в голову, а? Что маги навсиная, так презираемые в Некрополисе, таки сумеют сложить два и два, сделают правильные выводы и поймут, что гниль в какой-то момент также следовала за тобой, как она следует за Тхусом. Он уже почти кричал, с губ срывалась слюна, щеки нездорово раскраснелись. Что ты хочешь от меня? Лейдора устала, очень устала. Даже гончие устают хотя бы иногда. Правды? «Я не знаю, что говорить». «Ты ничего не сможешь рассказать, даже если бы и хотела. Теперь я понимаю». Мак отодвинулся, отер проступивший пот. «Как ты думаешь, зачем я тут тратил свое драгоценное время, вместо того, чтобы просто подвергнуть тебя вскрытию сознания по протоколу Эммера?» «Не знаю». Она постаралась вложить в эти слова все равнодушие, на какое была способна. «Если ты согласишься...» Если ты не станешь бороться, искренне прошу заметить, шансы, что Эммер не нанесет непоправимого ущерба, значительно возрастут. Понимаешь? Мы получим необходимые нам сведения, отраженные в твоей потаенной памяти, над глубинами которой невластно даже ты сама. Что-то сотрется, что-то утратится, но в главном ты останешься прежней. И? Он уже стоял на коленях, а губы почти касались ее уха. Ты никогда не вспомнишь, что случилось с твоей семьей. Воспоминания не будут мучить. Их просто не станет. Для тебя твоя семья просто погибнет при штурме замка. Ты не будешь больше исходить стыдом и виной. Перестанешь грызть и проклинать себя. Ну и возвращаться в Некрополис, куда ты, как я понимаю, кинулась от отчаяния, тоже не будет никакого резона. Подумай, Алиедора, что я тебе предлагаю. Шанс. Настоящий шанс. Ты так молода, все еще можно поправить, начать жизнь заново. А если что-то не получится, что ж, всегда можно вздохнуть, развести руками и сказать: не вышло, бывает. После чего ничего не соображающее мое тело сбросить. ну, куда у вас полагается девать неоправдавшие себя отходы магических практик? Это риск, на который я предлагаю тебе пойти осознанно, сухо обронил чародей, потому что иначе тебя эта судьба ждет точно. «А вам-то какая с того прибыль?» «Очень простая. Если ты соглашаешься на... На это вполне добровольно и без сопротивления, Эмер покажет нам куда больше, чем если мы станем вырывать у тебя воспоминания силой». «Понятно». Ты не время, гончая. Больше тебе ничего не остается делать». «Мне нужны гарантии». «Глупая!» — горкнул чародей. «Никаких гарантий тут нет и быть не может». «На тебе кровь невинных. Очень много крови, Алиедора Венти. По всем законам божеским и человеческим твой приговор — смерть. Сомнений быть не может, а я тебе...» «Ты ей уже ничего не сделаешь, маг», — спокойно произнес голос за спиной у чародея, и Алиедора решила, что сходит с ума. «Сними заклятие, тогда мы позволим тебе жить». Прямо у горла волшебника сверкнула сталь. Наблюдающий Фериальф усмехнулся. «И без глупостей, господин коллегиант», — с приятной улыбкой добавил разыскивающие роллы, — «я все равно успею раньше. Один на один вы никогда не могли одолеть нас». Лицо у чародея перекосилось. Он скрипнул зубами, однако очень быстро овладел собой. «Ваша взяла», — он говорил ровным, почти бесстрастным голосом, — «смерти я не боюсь, но жить все равно надо. Слишком много не сделанного." Некрополис, твои дела Навсинаец нас не интересуют. Грубо оборвал его Фериальф. «Освободи гончую и можешь убираться. Жалкая жизнь насекомого подобного тебе не стоит даже того, чтобы ее оборвать. Какое благородство! Попытался усмехнуться чародей, но губы его предательски дрожали. Здравый расчет Навсинаец ничего больше. Пожал плечами Ролла. Нутхус. «Выполнили мы твои условие. Теперь ты готов предстать перед мудрыми?» «Буду готов, когда мы выберемся на поверхность, и Гонча действительно окажется на свободе», — невозмутимо парировал Тёрн. «Тогда идем. Фериальф вновь снизошел до понятной Алиэдоре речи. «Ты оставишь его в живых?» — просипела Алиэдора, растирая помятое горло и указывая на сжавшегося мага-нафсинайца. А терн. Оставлю. Мрачно кивнул Тхус. Совершенно незачем плодить трупы и ненависть, пусть живет. Но он же. Он человек, он живой и безоружный. И прикончит тебя при первой возможности. У него их было предостаточно, однако же я жив. Фериальф нахмурился, качнул клинками. Идем. Терэн взял гончую за руку. Я дал слово за нас двоих. Но я-то никакого слова не давала, зашипела Даниэта. Я не склонен недооценивать тебя, гончая. Чуть на распев проговорил Ролла. Ты пойдешь с нами, если не хочешь вновь испытать на себе мою магию. Идем, Алеидора. Слово надо держать, даже такое. Чушь бред глупости! Взвелась Алейдора. «Да никогда!» Ролла обернулся к ней, обманчиво ленивым движением, взглянул прямо в глаза, и каменный пол вновь бросился навстречу Данияти. дигвел де Рано ехал на юг, к побережью. Здесь, в дальних краях, где свободные королевства и море тысячи бухт почитались незнаемыми, почти что сказочными, осень наступала медленно и робко. Даже ночи были еще теплыми. Спасибо навсинайским магам. Одежда на молодом рыцаре, если и не полностью соответствовала его происхождению, то во всяком случае не была и лохмотьями. Пусть нет ни припасов, ни оружия, но это дигвела не волновало. Все необходимое он добудет. Не мытьем, так катанием, как говорила его кормилица. Куда ехать он примерно себе представлял. Не зря же столько времени в Нафсинае Дигвелл от скуки изучал земленачертания. Самолеви, один из портов невдалеке от переправы Рорха. Правь на полдень, благородный дон, и непременно наткнешься на какой-нибудь тракт. От Навсинайского пограничья и древних врат, где разыгрались недавние события, на юг убегала узкая полузаброшенная дорога. Пользовались ею редко, и это было понятно. На запад к переправе вел прекрасный замощенный тракт. Здесь на закат вытянулся длинный язык владения державы, захватывая по большей части густые предгорные леса. Побережье оставалось свободным, и молодой рыцарь, а в будущем хочется верить полноправный Сенор, понимал почему. Удержать в повиновении труднее, чем завоевать. А когда все силы державы отнимала противостояние с мастерами смерти, довольных городов юга руки так и не дошли. Их проще было привязать другим. Пошлиными договорами об охране, правом склада, выгодными заказами от господ коллегиантов на скажем редкие магические реагенты. Конечно, и Самолеве, и Рышам, и Дралликс кишмяки шели прознатчиками и осведомителями Высокого аркана. Тут у Дигвела не оставалось никаких иллюзий, но его вполне могли счесть погибшим. Во всяком случае, едва ли его хватятся так быстро. Пока хватятся, пока разошлют циркуляры, он будет уже далеко. «Да, дорога не близка. Да, придется попаститься. Зато же аж домучить не будет. С гор на юг текло множество рек, речек и речушек, не говоря уж о ручьях и ручейках. Хуже с Гайто. Придется с перебиваться, чем попадется. Надо бы все-таки хоть чем-то вооружиться». После недолгого размышления Дигвелл спешился, сошел с дороги и тотчас провалился по щиколотку. Южный лес щедро укрывал землю густым слоем гниющих листьев. Меж ветвей и стволов паучьей сетью тянулись пожухлые лианы. Сам воздух, казалось, застыл, пропитавшись серо-коричневой пылью. Дигвелл поморщился, он таких мест не любил. Вдолье подобных ведьменных поместьй почти и не осталось. Горные чаши были слишком важны. Там валили лес, таскали бревна, ставили рудные мельницы и прочее. А здесь все осталось первозданным, исходным. Словно людям от здешних мест вообще ничего не было нужно. И все-таки невдалеке от дороги отыскался родник, весело булькавший меж двух замшелых валунов. Дигвел напился сам, напоил коня, потом, приглядевшись, выломал себе увесистую дубину. Все лучше, чем с голыми руками. За всеми этими обычными для любого путника делами он прятал самый главный вопрос. Боялся сам задать его себе. Как добираться домой? Кратчайший путь лежал через Навсинай, Однако Дигвелл пока еще не выжил из ума. Значит, только морем, через какую-то из южных гаваней довольных городов и уже оттуда через геалмарк северной оконечности моря тысячи бухт. А там он уже будет почти что дома. Почти что. Что ж, дорогу осилит идущий. К вечеру в животе у Дигвела бурчало так, словно там устроилась целая артель гномов, не получившая обещанного бочонка с пивом. «Ничего-ничего, тебе полезно». Зло подумал Дигвелл, косясь на собственное брюшко, отросшее за время всенайского сидения. Гайто взглянул на наездника, как показалось рыцарю сукаризной. «Ездить на не ездишь, а как насчет покормить новый хозяин?» Ночь спустилась по-южному быстро, и Дигвел свернул на первую попавшуюся прогалину маломальски чистое место. Здесь предстояло ждать утра. Ни огня, ни одеяла, ничего. Пришлось довольствоваться кое-как набросанной кучей относительно сухой листвы, предварительно убедившись, что никто многоногий или острожвальный не претендует на то, чтобы разделить сие ложе с ним, дигвелом. Ночной лес, как ему и положено, жил собственной жизнью. Что-то хрустело, потрескивало, перекликалось скрипучими голосами и вообще всячески старалось, чтобы устроившийся на куче листьев человек вспомнил бы побольше страшных кормилицинных сказок. Что сейчас с ней, с Алиедорой? Дигвел несколько раз повторил себе, мол, наши дороги разошлись окончательно и бесповоротно, предоставь гончую ее судьбе. Однако не получалось. Скромная воспитанница, нареченная невеста, на краткие часы жена его непутевого братца, беглянка, которую, казалось, будет совсем нетрудно вернуть домой. Предлог для набега, повод к войне. Камешек, сорвавший сокрушившую лавину, после которой Долья стала вотчиной мастеров смерти, а его король сменил престол и столицу, усевшись на шатком Миодорском троне, и она, Алидора, гончая. Гончая, спасшая его от участи, что хуже смерти, против воли Дигвел не мог не вспоминать об этом снова и снова. Что потом? Или это была их последняя встреча? Мрак сгущался, Дигвел ворочался на расползающейся груди листьев, не в силах забыться, И, наверное, именно потому вовремя уловил слабый, едва ощутимый кислометаллический запашок, сочащийся, казалось, прямо из-под земли. Дигвилла подбросило. Он метнулся к стреноженному Гайту, упал на колени, распутывая узел. А земля уже набухала, набухала совсем рядом, чуть дальше от дороги, и вокруг растущего бугорка во все стороны разливался знакомый всем от мала до велика, запах наступающий, готовый к прорыву гнили. Гайто дико закричал. Именно закричал, едва не опрокинув Дигвила. Узел, наконец, поддался. Молодой рыцарь взлетел в седло. Скакун не нуждался в понуканиях. Ветер ударял в лицо, наездник пригнулся к чешуйчатой шее. «Ну, выноси, милый, на тебя теперь вся надежда». Он не задумывался, конечно, почему гниль прорвалась так близко. Это случалось в разных местах. На сей раз вот просто не повезло. Он так думал или ему хотелось так думать. Оно выходило спокойнее. Ночная дорога рванулась навстречу. Гончие уже успели подняться, небо, по счастью, оказалось чистым. Облака, словно почувствовав нужду беглеца, поспешили разойтись. За спиной нарастало шипение, словно тысячи тысяч змей вырвались на свободу. Кислое зловоние лезло в ноздри, несмотря на дувший навстречу беглецу ветер. А потом шипение исчезло, сменившись сухим шелестом тысяч и тысяч ног. Желтые твари хлынули из лопнувшего нарыва сплошным потоком, Словно едкий гной из гниющей раны, разливаясь окрест. Дигвелу повезло, несказанно повезло. Нарыв еще только стягивался, еще копилась под землей жуткая истребительная отрава, а он дигвил уже стремглав мучался прочь от проклятого места. Многоножки сухо шурша рекой растекались окрест. Рыцарь услыхал предсмертный взвизг какого-то лесного обитателя, не успевшего вовремя убраться с их пути, Мало-помалу, измученный Гайто против воли перешел сперва на рысь, а потом на шаг. Понукать его смысла не было. Дигвел даже спешился, давая отдых своему спасителю. Если он успел отмахать достаточно, многоножки его не учуют. Может быть. Гайто, освободившись от груза, пошел веселее. Темная дорога была пуста, и только небо, верный спутник странствующих, скупо дарило рассеянный свет звезд. Горло у Дигвела пересохло и горело, однако он не останавливался. Прорывы гнили, случались всякие. Бывало, лопалось и больше одного нарыва. Многоножки доживут до рассвета, думал он, и солнце встретит тут настоящую пустыню. Нет, деревья останутся, однако кроме них ничего живого. А потом умрут и сами твари гнили, не дав потомства. Такой же инструмент уничтожения, как и зомби-мастеров смерти. И все повторится снова, как будто некое злобное божество старается избавить мир от всего, что может дышать и двигаться. Лесам повезло чуть больше, но без зверей и птиц сколько они проживут. Конечно, долго по человеческим меркам, но в конце концов сгинут и они. Рыцарь старался не оглядываться. В темноте все равно ничего не разглядишь, разве что, когда многоножки окажутся у тебя на плечах. Остается только одно – шагать и думать. Упорно и неотступно лишь об одном, что ему надо вернуться домой. Какое-то время это удавалось. Дигвелл словно на его видел зеленоватые волны у пристани и крутобокие корабли под парусами, так похожими на опустившиеся к самой воде облака. Только бы добраться, только бы дошагать. Там, среди каменных стен и мощенных улиц, даже гниль не казалась настолько страшной. Дорога пересекала ручей, мирно жорчавший под перекинутым через поток бревенчатым мостком. Мост содержали в явном небрежении. Перила сгнили и повалились. Хорошо еще, что тут не глубоко и падать, если уж придется, то невысоко. Жажда мучила Дигвила еще сильнее прежнего, и молодой рыцарь решительно свернул к потоку. Нагнулся, уже готовясь опустить руки в холодные струи, и тут дернулся Гейто. Уперся всеми четырьмя ногами, вскинул голову, едва не вырвавшись. «Да что с тобой?» — слух удивился Дигвел. «Умное животное чует гниль», — раздался спокойный и суховатый голос с другой стороны ручья. «Вода отравлена». Дигвел едва не подскочил на месте, руки сами вскинули дубину. «Это лишнее», — равнодушно сообщили с того берега. «Я не причиню тебе вреда!» Голос был явно старческим, однако появившаяся в ночном полумраке фигура держалась прямо, шагала легко и быстро, по-молодому. С плеч спускался длинный плащ, оружие было не разглядеть, и молодой рыцарь, естественно, отнюдь не спешил кинуться навстречу незнакомцу. Во всяком случае, для навсенайского мага он странствовал в явно неподходящих местах. «У меня гниль за спиной», — сказал Дигвил. Если встретившийся на дороге не кинулся на тебя с ножом сразу же, то весьма вероятно, что он может оказаться и другом. На хитроумные комбинации простые разбойнички с ночных трактов способны не были, да и кого им ловить тут, на явно заброшенной дороге. «Я знаю», — бесстрастно сказал незнакомец. «Она-то мне и нужна, но благодарю за осведомление». «Я тоже благодарю за предупреждение». Пить теперь хотелось поистине непереносимо. Однако странник был прав. Теперь, когда Дигвелл принюхался, он сумел различить исходящий от ручья, хоть и слабый, но явственный запах гнили. «Не стоит!» Встретившийся Дигвилу говорил размеренно и спокойно, совершенно безо всякого чувства. «Тебе лучше постараться уйти отсюда подальше, человече. Гниль скоро будет здесь!» «А ты...» Дигвелл постранствовал достаточно, чтобы понимать, когда следует вести себя как благородному Дону и требовать достойного именования, а когда лучше остаться на равных с неведомым собеседником. «А я останусь здесь, я потому и пришел сюда», — пояснил незнакомец, подходя почти вплотную и откидывая капюшон. «Гнили я не боюсь. Более того, она мне нужна, даже необходима. Я просто заберу себе ее силу, вот и все. Вберу в себя, если угодно». Гончие давали света хоть и немного, но достаточно, чтобы рассмотреть узкое лицо, впалые щеки, обтянутые восковой кожей скулы, тонкие губы и недлинную бородку, что росла как придется. С цирюльником этот странник знакомства явно не водил. «Кто ты?» — Ворвалась у Дигвилла. На безумца его ночной собеседник никак не походил. «Мак? чародей на Синае?» Короткий сухой смешок. Глупость людская поистине не имеет пределов. Прямо в лицо Дигвилу, молодому, сильному и со внушительной дубиной в руках произнес странник. Кто я такой и зачем здесь, ты просто не поймешь, даже если я стану объяснять. А зачем мне это объяснять? Я просто предупредил тебя из тени еще остававшихся воспоминаний. Уходи, человече, беги, гниль скоро будет здесь. Кровь бросилась была Дигвиллу в голову, однако на ночной дороге стоял уже совсем другой человек, что кидался в погоню за сбежавшей невесткой. «Если ты знаешь, как можно бороться с гнилью, досточтимый, позволь мне стать твоим учеником!» Короткий смешок. «Кто тебе сказал, что я собираюсь бороться с гнилью? Вовсе не намерен. Я ее использую, так же, как обычные смертные используют сухие дрова в очаге зимой». Впрочем, других защищать от нее я не могу. А теперь уходи. Твой конь устал, а нарыв прорвется уже совсем скоро. Жизнь твоя мне безразлична, но не хотелось бы стать причиной твоей смерти. О старой памяти, видишь ли, лишние волнения мне ни к чему. Прощай. Сухие руки вновь накинули капюшон на гладкий безволосый череп. «Прощай!» — повторил незнакомец. «Тебе на юг, юноша!» Там такие, как ты, еще могут жить, пока не поймут, что единственное достойное дело всякого мыслящего — это достижение собственного бессмертия. Вот только боюсь, что желающим последовать моим путем уже не хватит времени. Гниль доберется до вас первой. Да и этому миру вы, похоже, уже надоели, раз он ответил вам этакой напастью». С этими словами он повернулся. И легкой, почти веселой походкой зашагал прочь прямо туда, где еще должны были жить пожирая все на своем пути орды многоножек. Дерано благоразумно воздержался от каких бы то ни было слов. Только теперь его продрал самый настоящий ужас, заставивший оледенеть все внутренности. Кто-то спокойно и равнодушно шел прямиком к гнили. Безумец, великий чародей? Несколько мгновений Дерано колебался. «Семь зверей знают, когда встречу дать», — вспомнились старые слова кормилицы. «Забыть обо всем, бежать следом. Ведь ясно же, что не будет в жизни рыцаря благородного Дона. Потом, быть может, Сенора, второй такой встречи». «Иди», — вдруг толкнул его в спину ветер. «Иди», — прожорчала вода. «У тебя свой путь, Дигвилл. Не стоит пристраиваться к чужому». Подал голос Гайту, словно напоминая «надо торопиться» склонил шею, словно приглашая человека подняться в седло. Удивительный странник тем временем уже успел скрыться в темноте. «Совершенно невозможно работать в таких условиях», раздраженно объявил Мэтр к Сарберу, сопрокидывая скляницу с каким-то эликсиром, над составлением которого он провел добрую половину дня. «Что происходит с этим тхусом, хотел бы я знать, то туда, то обратно, то от моря, то обратно к морю». То в Навсинае, то к Самолеве. Кто мне может объяснить, что это делается, а?» Гном, Ситха и Истэни мрачно молчали. С Навсинайскими магами, захватившими Тхуса, и впрямь творилось что-то странное. Пленника тащили то в одну сторону, то в другую. Если, конечно, те загадочные средства, благодаря которым Ксарберу смог точно знать местонахождение Терна, не дали сбой. всякие ушканы, опалоумевшие, распечать меня в три кости!» Совершенно согласен, мой добрый гном. Ксарберус захлопнул крышку своего алхимического кофра. Что-то там у них случилось, у моих бывших коллег, не так что-то пошло. Очень ценное замечание. И что дальше? А дальше Стайне нам придется решать, продолжаем ли мы погоню или постараемся в конце концов поразмыслить. Что же нам мешало, дорогой Мэттер, проделать это несколько раньше? Раньше все шло превосходно. «Мыслительные процессы не требовались», — отшутился Ксарберус. «Посудите сами. Но всенайские маги не побоялись ударить по захватившим Терна, добились успеха. Тхус стал теперь их пленником. Пленником да нельзя важным. Так почему же эти метания, а Он оглядел спутников. К подобной манере, почтенный мэтр словно лекцию читал, все уже давно привыкли. «Сперва потащили в одно место, перерешили, кинулись в другое». Предположил Брабер. Люди распечать их во все кости, что с них взять? Нет, я своих коллег смею заметить, знаю несколько лучше, поджал губы Сарберус. Если они решились на открытое нападение, то будьте уверены, все продумано было до мелочей. Нет, случилось нечто из ряда вон. Нечто такое, что заставляет заподозрить. Он сделал нарочитую паузу. Ну, никто ни до чего не додумался. Тхус освободился. — выпалил гном, не мудрствуя лукаво. Стайни ничего не сказала, только стиснула кулаки так, что побелели костяшки. «Именно!» — кивнул алхимик. «Или что вернее, мастера безмолвной арфы оказались таки сильнее, чем рассчитывали господа члены коллегиума. И судя по тому, что тхус движется явно к морю, дело обстоит именно так. Они освободились, отбили тхуса и теперь вновь движутся туда же, куда и собирались. Петля замыкается». «Ничего не понимаю распечать меня во все кости! Какая еще петля?» «События описали полный круг», — вдруг сказала Ситха. «Как говорили у нас, воля семи зверей себя показала. Когда наперекор всему, все возвращается туда, где и было, и кажется, зачем все это, для чего и почему, что изменилось. Мы, Сидхи помним, что так дают о себе знать звери, спящие или сгинувшие, однако дают...» «События описали круг», — кивнул Ксарберус. И мы теперь знаем, что ни одна из сторон ни перед чем не остановится, ни на синайские маги, ни ордена, ни похитителей терна. Не уверен только в мастерах смерти. Мы идем к войне, дорогие мои спутники, к войне тем более страшной, что основана она будет на страхе, не на желании прирезать к своему домену пару-тройку городов, даже не на простом соседа пограбить, а на страхе, что тот самый сосед обзаведется чудо-оружием, или амулетом, или талисманом или откроет такое заклинание, что вся прочая магия обернется детскими хлопушками. известия от Хуси передаются шепотом среди самой верхушки и на и рыцарей и прочего, и каждый страшится, что сосед его опередит. Однако мастера смерти, вохоте над Хуса пока что не замечены, разве не так? спросила Нейс. Как же не замечены? с ехидством всплеснул руками алхимик. А что тут тогда делала та самая гончая, которую кинулся спасать наш прекраснодушный паладин? Нет, моя прекрасная Ситха. Гильдия тут тоже замешана, что называется, по самые уши. По самые уши увязают, они бывают замешаны, фыркнула Нейс. Я сказал именно то, что хотел сказать, парировал Ксарберус. Они именно что вмешались по самые уши. Они отправили самую лучшую гончую небывалую, чем-то весьма отличающуюся от остальных, иначе Тёрн не полез бы ее спасать». «Наш Тёрн полез бы спасать любого». щуки стаи не пылали, кулаки так и не разжались. «Вне зависимости от...» Ситха состроила презрительную гримаску, однако и сама поразовела. «Ах, да!» — поморщился алхимик. «И правда, как я мог запамятовать!» Он не скрывал сарказма. «Дорогие мои, слушайте, что вам говорят, и запоминаете». Все, все силы Старого Мира, кто хоть чего-то стоит, все отметились в охоте на Тхуса. Вот Всенай вырвался вперед. И знаете, что это значит? Что гильдия с коллегиумом перестанут толкаться боками в Миадоре и Долье, а схватятся уже всерьёз вдоль старой границы по Делхару и Аэрно. «Распечать меня так, розеток! Да с чего ты это взял ты почтенный?» не выдержал Брабер. «Ну, Тхус! но считают они его невесть кем!» Но чтоб войну потешную в войну настоящую обратить, что от державы, что от некрополиса и мокрого места ведь не останется, коль серьезная магия в дело пойдет. Ксарберус помолчал, барабаня пальцами по кожаной крышке кофра, не дать не взять профессор, разочарованный бестолковым вопросом многообещающего ученика. Беда в том, Брайбер, что никто не знает, что же такое Терн, и готов вообразить самое страшное, невоплощенный темный, Девятый зверь, явившийся править последний суд. Воплощение Ом Прокреатора. Придумать можно все, что угодно. А потом начинается паника. Паника тем более страшная, что истолковать деяния и способности нашего дорогого Тхуса можно любым угодным образом. Взять хотя бы те же тени, благодаря которым, собственно говоря, мы тут все и сидим. Что, по-вашему, должны думать в орденах? Что должны думать в Державе и в Некрополисе? Скованный пленник исчез из самого сердца тщательно охраняемой крепости. Все, кто там находился, погибли. «Кроме досточтимого Мэтра Ксарберуса», — вставила стаяния. «Кроме досточтимого Мэтра Ксарберуса», — кивнул алхимик. «Да, моей скромной персоной сильные мира сего заинтересуются также тут сомнений нет. Но главное — тхус!» Ясно, что его спасение будет приписано каким-то невероятным, необъяснимым с точки зрения строгих законов магии и заклятием. Каким-то сверхспособностям. Но вы понимаете, о чем я. У страха глаза велики. Господа коллегианты, господа командоры и магистры, господа мастера смерти, все дружно полезли в запресневелые тома всех мыслимых и немыслимых предсказаний. А написаны эти анналы так, что при желании там можно найти все, что угодно. Вот и нашли, как мне кажется. Теперь гоняются, рвут друг у друга из рук. «И что? Распечать их всех?» «Рвут и локтями пихаются», — назидательно сказал алхимик. «И до чего допихаться успеют, никому неведомо». «А я и знать не желаю. Мне надо, чтобы Терн был свободен». Щеки бывшей гончей были красны от румянца. «Свободен! Кто б с тем спорить стал?» — всплеснул руками к Сарберус. «Но ведь этого мало, дорогие мои. Надо понять, что за всем этим кроется. Уж слишком это похоже. Ты права, Нейс, на волю зверей. Круг — это и впрямях любимое знамение, если можно так выразиться». «А мы уже два храма Феникса, считай, сами завалили», — уронила Стэнни. «Думаю, нам это простится», — отозвался алхимик. «Если, конечно, раскопаем, что кроется за всей этой аферой с нашим дорогим Тхусом». Ох, устал я от ваших речений распечать меня и все вокруг. Дайте мне демонюка, чтоб порубить можно было. От умных слов у меня в затылке колотьё случается и в глазах темнеет. Скажите, наконец, что делать-то? Спокойствие, мой добрый гном, спокойствие. Тхус сейчас удаляется от нас в сторону моря. Преследовать его можно, но мы пойдем другим путем. Это каким же? Кружным, Брабер, кружным. Я отнюдь не горю желанием нарваться на гниль. У меня, знаешь ли, не самые лучшие об этом воспоминания. Думаю, похитителям некуда деваться, кроме как в Самолеве. Однако такого же мнения боюсь и мои бывшие коллеги. Так что нам с вами, друзья мои, одна дорога — в Решам. — В Решам? — поразилась Стэнни. — Но ведь это... Звери ведают где? — Не особенно, любезная моя, не особенно, — хитро подмигнул Ксарберус. Дорога туда прямая и ровная, пойдем быстро, куда скорее, чем ломая ноги по чащобам, куда неизбежно пришлось забиться похитителям Тхуса. Да зачем им прятаться? Они господ коллегиантов и в первый-то раз едва не заломали, когда у тех на руках были все козыри. В том-то и дело. Сейчас высокий аркан бросит против этой парочки все свободные силы. Не стоит недооценивать коллегиум, не пожалеют и камней магии. Вообще, чем дальше, тем больше я подозреваю, что резервы на Всеная куда обширнее, чем это представлялось. Умелая маскировка, весьма умелая. В Ришам так в Ришам. Решительно поднялась бывшая гончая. Только давайте двигаться, я уже все ноги отсидела. А в Ришаме мы наймем новый корабль. Ксарберус словно даже обиделся, что никто не осведомился о дальнейших деталях его плана. И перехватим Тхуса в открытом море. «О, это лучше, это мне нравится!» Брабер подкинул свой чудовищный клинок и ловко поймал за Эфес. «Если бы кто еще мне объяснил, что мы станем делать, когда, как выразился наш досточтимый мэтр, перехватим похитителей в океане, — не без еду заметила Ситха, — если с ними не смогли справиться всенайские маги. Ты забыла о том милом создании, что, как и мы, преследует Тхуса, — хитро ухмыльнулся почтенный доктор. А она, смею тебя уверить, заставит попотеть даже мастеров безмолвной арфы. Так что нам нужно только правильно рассчитать время и выждать. К тому же у старого и больного Мэтра Ксарберуса найдется чем удивить и вышеупомянутых чародеев. «Тогда чего мы мешкаем?» — пожал широченными плечами Брабер. Когда она очнулась, глаза долго не желали открываться. Вики словно сковала цепями. Руки и ноги отказывались шевелиться. Гончая словно лишилась всех сил и даже последней воли. Горела и полыхала только память, она услужлива и тотчас явила все подземелье, запертую дверь, сковавшая Алиедору заклинание на всенайцев. Они за это. началось было привычное, однако гончая тотчас оборвала себе. Именно этого от нее и ждут, что она начнет биться и проклинать тратить силы на пустую ненависть, когда ее невозможно воплотить ни во что действительное. Она столкнулась с более сильными и проиграла. Вернее сказать, временно уступила. «Очень слаба Фериальф». Опять этот проклятый Нори говорит на ее языке. Зачем ему нужно, чтобы она понимала? «Спутывающие чары вытянули слишком многое». Фериальф что-то ответил, холодно и резко на своем родном наречии. Лейдора готова была поклясться, смысл там наверняка был очень прост пусть подыхает. Семи зверям на зло не умру, зло подумала она, а потом на лоб легла рука тхуса. Что это был терн, она поняла сразу. Бугристая мозолистая ладонь еще даже не успела коснуться ее кожи. Словно тысячи мелких иголочек покалывали лоб гончей, на висках проступал пот, однако слабость и опустошенность отступали. Мир стал обретать краски и очертания. «Благодарю, Тхус!» — услыхала она голос Ролла, по-прежнему спокойный, взвешенный, сдержанный. «Ты держишь слово!» «Я всегда держу его, Роллы. Терн произносил слова глухо, с расстановкой, словно ему было трудно говорить. «Даже данное врагам?» — холодно поинтересовался Фериальф, преодолев свое всегдашнее отвращение ко всеобщему наречию. «Для меня нет разницы!» Не слишком-то умное решение. Предоставь судить об этом мне, Нори. Но не сжимай зря кулаки, Тхус, второй раз тебе ускользнуть не удастся. Дайте ей воды. Терн не зашел до ответа. Иначе все мои усилия пойдут прахом. Воды? Сарказм Ролла невозможно было скрыть. Насколько я понимаю, гончим Некрополиса потребно нечто совершенно иное, тем более в подобных обстоятельствах. У тебя найдутся подходящие эликсиры, разыскивающий. Как, несомненно, известно досточтимому члену клана Морра, почему тут олейдоре послышалась какая-то по особенному гнусная усмешка в голосе пленителя Все наши запасы погибли вместе с кораблем, да и твой посох тоже терн. Но магия меня еще ни разу не подводила. Несмотря на все твои усилия одолеть меня в открытом поединке, Тхус, «Ты сам столько раз повторял мне, что настоящий мастер беззвучной арфы не нуждается ни в каких инструментах. Учитель!» Последнее слово Терн произнес так, словно это был плевок в лицо. Хотя сам не отказывался от своего знаменитого посоха. «Сила привычки», — легко ответил Ноори. «Условность, для смены которой потребны усилия, могущие быть потрачены на нечто более полезное. Что ж, смотри, маловер». «Вложи, так сказать, персты в язвы». «Какие персты? В какие язвы?» «Ах, не обращай внимания. Старая-старая сказка. С другого листа». «Это как? С другого листа?» Хотелось завопить Али и Дори, но губы решительно не желали раскрываться. «Смотри», — повторил Ролло, и гончую вновь окатило темной волной, правда, на сей раз теплой, словно вода в хорошо натопленной бане. Тошноту и головокружение сняло как рукой. Она смогла наконец пошевелиться, пошарить вокруг себя доски. Гладкие доски палубы, спина опирается а что-то жесткое. Корабль, и уже в море. Ветер касается щек, в уши врывается плеск волн, скрип снасти, человеческие голоса. Сколько же я провалялась в черном беспамятстве? Видишь? Рола чуть задыхался, очень стараясь, чтобы этого никто не заметил. Вот и все, дорогой мой ученик. Не согласен, что тебе еще рано со мной тягаться? Алейдора видела молчащего тхуса, упрямо наклонившего голову, видела, как пламенеет клановый знак на его щеке и понимала, терн в бешенстве. Но железная воля по-прежнему сдерживает страсти. Какое это имеет значение, Ноори? Тхус наконец взглянул в глаза разыскивающему Ты волочишь меня на заклание к мудрым. Из башни затмений, подобные мне живыми не выходили. Алейдора дернулась. Что за чушь, что за ерунда? Зачем он вообще сдавался, если знал, что впереди только смерть? Я бы постарался избегнуть подобной одномерности, начал плести словесное кружево на Оре. Однако его перебил Фериальф, что-то резко и повелительно бросивший на непонятном Алиэдоре языке. «Не надо так волноваться, досточтимый наблюдающий», — развел руками Ролла. «Да, Гонча очнулась. Да, я вернул ей силы по-своему, но восстановил баланс в ее расы навсегда измененной крови. Но она для нас не опасна. Но всенайские маги хорошо постарались, избавив ее от всех смертоубийственных орудий». «Я сама по себе смертоубийственное орудие», — хотелось заорать Алидори, и Дори, но тут Хус сам склонился к ней, взял за обе руки. Али, скажи, как ты?» «Лучше и быть не может», — перебила она его. Рук, правда, не отняла. «Можешь встать?» «Конечно». Гончая пошатнулась, но, в общем, поднялась вполне уверенно. Пут ни на ней, ни над Хуси не было. Они стояли на юте большой двухмачтовой галеры с косыми парусами. Команда их словно бы и не видела, занятая своими делами. Одежда гончая осталась прежней. Грязная, прокопченная, покрытая где грязью, а где кровью. Уже не разберешь, своей или чужой. «Да, милая девушка, воняет от вас презрядно, как бы мимоходом заметил Ролла. «К сожалению, предоставить вам тут мыльню не представляется возможным. Но я обещаю на Смарагде...» Придется потерпеть. Леидоре очень хотелось, чтобы это прозвучало свободно, холодно, презрительно и гордо. А вместо этого получился какой-то невнятный хрип. «Конечно, мы, Ноори, все время испытывали неудобства от вас, младших народов», — совершенно серьезно проговорил Ролы. «Впрочем, грязь и вонь не делают тебя менее интересной для меня, так что я потерплю». Леидора пожала плечами перебрасываться словами с пленителем не имело никакого смысла. «Дайте есть», — вместо этого заявила она, — «если уж я нужна вам живой». «Нужна, нужна», — заверил ее Ролле. «Мой уважаемый собрат Фериальф не верит мне, но таки нужна». «Тогда корми», — как можно равнодушнее сказала Алейдора и отвернулась к борту, глядя в синюю безбрежную гладь. «Сколько же мы уже так плывем?» И солнце, так как высоко. Тепло, не скажешь, что зима на носу. Еду принес босой моряк в залатанной куртке и с пустыми глазами. Никакого удивления при виде странной пассажирки он не выказал. Молча поставил солонину, грубый хлеб, явно испеченный прямо тут, на галере, в кружку налил разбавленного водою вина. А Леидора не заставила просить себя дважды. Тхуск к еде не притронулся. Молча стоял рядом, скрестив могучие руки на груди, смотрел на нее и ничего не делал. А ведь оба мучителя Ноори совсем рядом, их всего двое, против нее и Терна. Почему он ничего не делает? «Я дал слово Алиэдора. Только так можно было вытащить тебя от господ коллегиантов». «Разве слово, данное врагу, может что-то значить?» «Очевидно, для него да. В голове не укладывается, но может». Что же мы делаем? в упор спросила она, глядя прямо на него. Ничего. Ждем, когда с нас спустят шкуру эти самые мудрые вскинулась. Не выдержала, да и кто бы здесь выдержал. Я дал слово, что мы не попытаемся бежать или напасть на них. Кивок в сторону Ноори. До самого Смарагда. До того, как явятся мудрые. Правый глаз Тхуса едва заметно подмигнул Алейдоре. Ну, конечно. Он же показывал мне остров. Я же была там, пока еще плыли на зеленом корабле. Тогда мне не удалось. Теперь, значит, должно удастся. Во что бы то ни стало. И мы приняли слово Тхуса, — с нажимом сказал Ролла. Даже ошейника не надели, — усмехнулся тот. Ошейника? Какого ошейника? Да так, было дело. Безмятежно проговорил Терн в ответ на ее молчаливый вопрос. Ничего интересного. Не стоит внимания. Как же, знаем мы, как это не стоит внимания. Его не сдерживает ничего, кроме слова. Это значит, что в миг, когда его обещание будет формально исполнено, я должна ударить. В тот раз мудрые и их слуги взяли вверх, а теперь... Теперь посмотрим. «А что за корабль? Куда плывем?» Как бы соглашаясь, что тему надо сменить, спросила Алиэдора. «Корабль?» «Какое мне дело, что это за корабль?» Искренне удивился Ролла. «Когда добрались до порта, я выбрал первый, что мог пересечь открытый океан. Дальнейшее просто. Зачаровать команду и скомандовать отчаливаем». «Зачаровать команду? Вот даже так. А с нами почему же было так не поступить? Зачем всякие темные камеры, да еще якобы не на том листе? Зачем такие сложности?» «А затем», — ответила она себе, — что не может он. Есть, значит, что-то и во мне, и в тхусе, что оберегает нас от подобной магии. Иначе, конечно, бегали бы мы с таким же оболваненным витком, как эти морячки. «И сколько же нам еще плыть?» Так могла бы осведомляться у грума старая, ныне почти забытая Доньята Алейдора Венти, или же благородная Донья Алейдора Венти Дерано. «Долго», — без улыбки отвечал Ролла «Седмицы две-три». Как ветер подует, как течения понесут. Это не наш прежний кораблик, что плыл сам собой, куда скажу. Из такой магии они не стали властелинами всего мира? Семь зверей, ну что за дураки? Терн молча встал рядом. Шипы чуть касались ее бока. Терпение и верность, Алиедора. Совсем недавно она ощетинилась бы, ответила бы чем-нибудь ядовитым, глупая. Если хочешь выбраться из всего этого живой, да еще и стать, не забыла еще, королевой некрополиса, надо уметь терпеть и слушать». «Терпение и верность», — сказала она.